Скептицизм, следовательно, рассматривал также и спекулятивные идеи в собственном смысле, и он показал их важность, ибо обнаружение противоречия в конечном является существенным пунктом спекулятивного философского метода. Двумя формальными моментами в этой скептической культуре являются, во-первых, сила сознания, Его решимость отступить от самого себя и сделать своим предметом наличествующее целое, включая в это целое себя и свои операции. Второй момент заключается в том, чтобы схватить форму, в которой выступает предложение, содержанием которого наше сознание каким-либо образом занято, между тем как неразвитое, Некультивированное сознание обыкновенно ничего не знает о том, что существует еще помимо содержания. В суждении, гласящем, например, «эта вещь» есть единица, неразвитое сознание занято лишь единицей и вещью, а не тем, что здесь некое нечто, некое определенное, приводится в отношение к единице. Но это отношение является тем, что существенно и формой определенного. Посредством него данный дом, являющийся чем-то единичным, полагает себя единым со всеобщим, которое отлично от него». Это логическое, то есть как раз существенное, и есть то, что скептицизм приводит к осознанию и за что он цепко держится. Например, число, единица, как предпосылаемая основа арифметики. Он не хочет давать вещи, И не спорит он также о том, есть ли она такая или иная, а он спорит о том, является ли чем-то сама вещь. Он схватывает существо высказанного, он нападает на весь этот принцип утверждения. Так, например, о Боге он не спрашивает, обладает ли он такими или иными свойствами а скептики обращаются к наиболее внутреннему, к тому, что лежит в основании этого предмета представления и спрашивает, обладает ли оно реальностью. «Так как мы не знаем сущности Бога, — говорит Секст, то мы не будем в состоянии познавать и усматривать также и его свойств, и точно так же — В предшествующих книгах исследуется вопрос о том, является ли чем-то критерий истины, как его фиксирует рассудок. Познаем ли мы вещи в себе или абсолютной достоверностью «я» является лишь для себя? Это путь проникновения в сущность». Таким путем скептицизм, несомненно, находит себе применение против конечного. Но какой бы силой ни обладали эти моменты его отрицательной диалектики против догматического рассудочного сознания в собственном смысле, однако его нападки на истинно бесконечные спекулятивной идеи столь же слабы и неудовлетворительны, Сколь сильны его возражения против рассудочного сознания. Ибо что касается самой спекулятивной идеи, то она как раз и не представляет собою чего-то конечного, определенного. Она не страдает той односторонностью, которая имеется в вещи. Она, напротив, имеет абсолютно отрицательное в самой себе... Она кругла внутри себя, содержит в самой себе это определенное и его противоположность в их идеальности. Поскольку эта идея, как единство этих противоположностей, сама, в свою очередь, есть некая определенная по отношению к стоящему вне ее, она открыта силе отрицательного. Можно даже сказать что в том-то и состоит ее природа и реальность, что она тотчас же приводит в движение самое себя. Так что она, как определенная, снова полагает себя в единство с противоположным ей определенным и организует себя таким образом в целое, исходный пункт которого, в свою очередь, сливается воедино с конечным результатом. Это тожество представляет собою нечто другое, чем тожество рассудка. Предмет внутри себя конкретен, следовательно, сам себе противоположен, но вместе с тем диалектическое разрешение этого конкретного и другого само уже содержится в спекулятивном, и скептицизму нет вовсе нужды Как бы впервые вскрывать это противоречие, так как познанное, разумное само совершает по отношению к определенному то дело, которое хочет совершить скептицизм. А если скептицизм все же рискует приняться за это, собственно говоря, спекулятивное дело, то он ни в чем не может упрекнуть философскую спекуляцию, и из этого его предприятие не может вообще выйти ничего такого, что нанесло бы ущерб самой спекулятивной мысли. Способ действия скептицизма в своем опровержении разумного состоит, следовательно, вообще в том, что он превращает последнее в нечто определенное. Всегда привносит сначала в разумное некое конечное определение мысли или некое понятие отношения, за которое он цепко держится, но которого вовсе нет в бесконечном, а затем он аргументирует против этого определения или понятия, то есть он сначала ложно понимает разумное, а затем опровергает его. Или, говоря иными словами, он сначала покрывает разумное коростой, чтобы затем иметь возможность чесаться. Этим образом действия отличается в особенности скептицизм нового времени — с которым древний скептицизм не может тягаться в примитивности понимания и грубости выдумок. Таким образом еще и теперь превращают спекулятивное в нечто примитивное. Можно оставаться при слове «спекулятивное» и все же по сути дела понимать последнее совершенно превратно, лишая его тожества определенного. Наиболее невинным кажется здесь доискиваться, в чем состоит основоположение данного спекулятивного философского учения. Этим как будто лишь выражают сущность последнего, и может казаться, что ему ничего не приписывают ложно, ничего также не меняют в нем. Здесь ему, по представлению неспекулятивных наук, лишь противопоставляют следующую диалектику «основоположение является либо недоказанной предпосылкой, либо оно нуждается в доказательстве, которое в таком случае единственно только содержит в себе основания. Доказательство, которое требуется от этого основного положения, само уже предполагает нечто другое, скажем, например, логические правила доказательства. Но эти логические правила в суть сами такие Предложения, которые должны были бы быть доказаны. И так это продолжается до бесконечности, если мы не желаем сделать абсолютного предположения, которому можно противопоставить другое предположение. Но как раз эти формы предложения, следующего за ним доказательства и так далее вовсе не присущи в этом виде спекулятивной мысли. В ней мы не найдем того, что предложение и доказательство стояли отдельно друг от друга, а доказательство входит в положение. Понятие есть самодвижение, а не тяготение к покою, как в предложении, и в нем нет также того, чтобы доказательство приводило другое основание или среднее понятие и являлось некоим другим движением, а понятие имеет это основание в самом себе».